Я сразу и не понял, о каком расколе речь, ведь вроде как не было его на Руси при мне-то. А потом вспомнил, что первый, то еще и именуемый Великим Раскол Единой тогда еще Христианской Церкви, произошел ажно в 1054 году, от Рождества Христова. После него-то и появились католики. «Ладно». Выдохнул я. «Понятно. Но задачу это не снимает. Давай думать, как нам греков всем увидеть. Ну, ежели не полностью все свои книги по нашим образцам переписать, так баш на баш. Часть они по нашим образцам, часть мы по их. А потом соберем совместный собор и утвердим. Ну, или как-то еще». Вот тогда и родилась идея собрать на русской земле мощи изначальных святых, времен еще единой христианской церкви, а лучше апостолов. И Афиноген с жаром взялся за осуществление этих планов, которые, впрочем, были всего лишь частью другого, более обширного. Основным содержанием его были не поиски мощей, а целенаправленная работа с греческим клиром, что было вполне осуществимой задачей. В конце концов, вот уже более 45 лет греческие священники обучались в наших русских университетах и академиях, и к настоящему моменту практически все греческие епископы и даже сам вселенский патриарх являлись Нашими бывшими выпускниками, так что с ними можно было аккуратно поработать. Но основную работу решено было вести среди тех, кто учился в наших семинариях, университетах и академиях ныне, а также развернуть работу в самой Греции среди насельников монастырей Широкого клира. Ну и остальные Православной Церкви, не забывать. Операция с мощами апостолов должна была послужить причиной, а то и просто поводом, а если точнее, даже одним из поводов для того, чтобы идея о сведении русских и греческих богослужебных книг к единому знаменателю получила широкую поддержку в обеих церквях и была благосклонно принята всеми остальными. Короче, вся операция была рассчитана не на один год, а то и не на одно десятилетие, и должна была принести совершенно не те результаты, на которые так рассчитывали, подбросившие эту идею иезуиты. Я протянул руку и поплотнее запахнул шубу. «Эх, ма, старость, не радость! Уже летом в шубу кутаюсь!» «Ну да ничего. Последний раз на сём месте сижу. Не моё оно более. Сын корону принимает. Эван уже и на колено перед патриархом упустился, коин над его головой шапку мономаха вознес. А может, стоило все таки для сего повелить новую корону изготовить? Уж больно на фоне великолепного собора эта шапочка не смотрится я усмехнулся нет пущай так будет связь времен и будущим царям императорам напоминание с чего все начиналось чтоб не больно то возносились я огляделся по сторонам да уж большинство иноземных гостей не церемонию смотрят а из под тишка по сторонам пялятся. Любуются, а может и прикидывают, Как по окончании церемонии Извернуться до да в апостольские пределы завернуть, В коих ковчеги с мощами установлены Внутри роскошных саркофагов У Андрея Первозванного из драгоценного Оникса, У Филиппа из Лазурита, У его до Антиохийского из Каррарского мрамора, У Якова брата Господня из Малахита, а у Марка Иоанна из Парфира. Эван, сколько уже насобирали. А заодно одной почитай, создали такую науку, как археология. Ну, с небольшой моей помощью. Я в свое время довольно сильно интересовался полемикой между Фоменко с Носовским и их оппонентами, Пономаренко, Новиковым, Блестящим, Залезняком и другими. Ну да, кто в мое время фоменковские опусы не читал? К окончательной точке зрения на версию Фоменко-Носовского я тогда не пришел. Но аргументации доводы сторон в памяти-то отложились. В первую очередь, как сильный образец жесткой критики и пример вскрытия слабости в позиции оппонента. И когда вакуум Торжественно привело к свою находку в Патриарше Палаты, я задал ему два десятка тщательно сформулированных вопросов, на большинство из которых ни у него, ни у патриарха ответов не оказалось. А когда Аввакум под воздействием своей истовой натуры попытался было начать качать права и давить на чудесное явление, я усмехнулся и пообещал отправить его в Рим к папе, отвечать на те же самые вопросы, после того, как их зададут нам иезуиты. После чего патриарх Афиноген серьезно пересмотрел весь свой план, и в результате три состоявшиеся к данному моменту попытки католиков и части протестантских богословов оспорить результаты изысканий Произведенных русской православной церковью на территории дружественных османов, были безупречно отражены блестяще подготовленные суммой доказательства. Так что все прибывшие на церемонию были к настоящему моменту совершенно уверены, что в саркофагах лежат мощи именно апостолов и явно жаждали к ним прикоснуться. Это на коронацию в собор всех высоких гостей пустили. Без различия вероисповедания. А так-то большинство из них, путь сюда, заказан. чай не Готовиться к передаче короны сыну» я начал уже давно. Но все время возникали причины, по коим это было делать еще рано. Сначала надо было принять целый пакет, новых законов и уложений причем сделать это не тот мы своей волей а с утверждением на земском соборе в европе ныне бурно разворачивались процессы абсолютизации власти даже английские короли вовсю бодались с парламентом разгоняя его через раз а во франции уже взошла звезда машкиного племянника кои через некоторое время возгласит Государство — это я. Я же двигался в обратном направлении. И вовсе не мои демократические взгляды были всему виной. Нет их у меня. Я, походу, пораженный монархист. Просто до меня наконец-то дошло, что демократия — это никаким образом не власть народа, как считают наши западно подмахивающие придурки, но и не всегда большое народное разводилово, как к моменту моего проваливания сюда было уверено большинство адекватного народа. Это просто технология управления, не хуже и не лучше любой другой. То есть в чем-то хуже, в чем-то лучше, а в целом та же фигня, но вид сбоку. И ее основная ценность заключается не в том, что она создает некий особливо уникальный механизм выражения народом своей воли и чаянии. Ничего такого особенного она не создает. Наличие или отсутствие таких механизмов отнюдь не уникальное преимущество демократии и вообще эта вещь скорее связанная с историей, культурой, И современным состоянием умов, чем с общественной системой, а основными преимуществами демократии, из-за которых я бы считал необходимым включать хотя бы ее элементы в любую систему государственной власти, в том числе и в наиболее эффективную, на мой, ну да, абсолютно субъективный и сугубо пристрастный взгляд, монархию являются всего две вещи. Первое — это разделение ответственности. То есть, коль не только Мацаревой воле сие принято, а еще и земским собором рассмотрено, обсуждено и утверждено. Все. Все заткнулись и исполняют волю земли русской. И второе — создание некого буфера в виде парламента, то есть сосуда для всяких пиз болтунов, кои вследствие того, что будут собраны в одном месте и заняты друг другом, не будут особливо мешаться под ногами у нормальных людей. А что наличие всего органа может быть каким-нибудь препятствием для толкового и умного монарха, да не в жизнь, не поверю. Таковой, Всегда найдет способ свое решение через любой парламент, так или иначе продавить. Не мытьем, так катанем, и все сделать как надобно. А коли нет, значит, такой же болтун. Вот пусть поселяется в парламенте и припирается сколько душе угодно, пока умные люди спокойно работать будут.